Глава 25. О том, что такое счастье. Парить в розовых облаках у меня получилось аж несколько часов. Все то время, пока мы были в избушке. Я, как следует, порыскав в сундуке, обнаружила там муку. Так что на завтрак у нас были блинчики. Мы словно оказались вне времени. В каком-то другом измерении, где я простая девушка, а он такой же простой парень. Где мы вдвоем. Вместе. Я жарю ему блинчики на печке, которые он растопил, принесенным из леса валежником. И нет никаких проблем, нет социального неравенства, учёбы, сомнений, планов на будущее. Есть только этот момент, застывший как янтарь во времени. И поцелуй Тариса Тарга. Прикосновение Тариса Тарга, слова Тариса Тарга, которые, казалось, доставали до самого сердца. А он действительно при первой же возможности целовал и обнимал меня. Притом не страстно и порывисто, а очень нежно и сдержанно. Лишь иногда, словно невзначай касаясь губами уголков моих губ. Эти дразнящие прикосновения заставляли дыхание сбиваться, а сердце биться чаще. Но я не могла бы сказать, что именно было приятнее. То, как он на меня смотрел и трогал, или то, с каким удовольствием ел мою стряпню. Хелли, я и не думала, что на печи, на печи можно так вкусно приготовить блинчики. Тоненькие, кружевные. Даже наш повар в поместье так не умеет. И ведь даже без начинки, а так вкусно. Спасибо. Я поразовела от удовольствия. Рада, что тебе нравится. Более чем. Искренне заверил меня Тарис, сворачивая в трубочку очередной блинчик и откусывая сразу половину. Ты хозяюшка. Я мысленно грустно вздохнула. Боюсь, эти мои хозяйственные навыки совсем не пригодятся для роли невесты герцога Таркского. В поместье повар. И он в обморок упадет, если рядом с ним на кухне будет толкаться будущая жена господина. Кстати, и рубашки гладить, и пыль вытирать, и прочее, прочее. Все это делают слуги. Неумение готовить, не бытовая магия, ничегошеньки не пригодится. Да. Но надолго заблудиться в этих мыслях и всерьез расстроиться я не успела, потому что за окном раздалось хлопанье крыльев, а после парами требовательно постучали. «Принимайте гостей, голубки!» грохнул знакомый скрипучий голос. «Карыч?» — недоуменно сказала я, не в силах предположить, что академический ворон делает в этой глуши. «Карыч, карыч. Со вздохом ответил Тарис и, пружинисто поднявшись, направился к окошку. «Тут не открывается!» — громко пояснил, тыча пальцем в надутый бычий пузырь. «Прелестно!» — саркастически откликнулись за этим подобием стекла, а Тарис отправился открывать дверь. Пернатый почтальон Академии, или кто он там, неторопливо вошел в избушку, клацая когтями по нестроганным доскам. «Остановился!» с явным любопытством обшаривая комнату бусинками глаз, и почему-то очень внимательно уставился на меня. Долго смотрел. «Здравствуй, Кароч! – прервала я затянувшуюся паузу. В ответ мне каркающе расхохотались. «Ай да герцог! Ай да молодец! Его по всей империи ищут, кураторы с ног сбились, а он тут, понимаешь ли, девица вращает». И весьма успешно, судя по личику совращаемой. Я покраснела, как вареная свекла, не в силах ни придумать более приличное сравнение цвета своих щек с чем-то более аристократичным, ни уж тем более достойно ответить на выпад птицы. Ты не прав, Карыч, — совершенно спокойно ответил Тарис. И, приблизившись к ворону, требовательно протянул ладонь. Да еще и преувеличиваешь. Кураторы знают, где мы и под мою ответственность разрешили здесь переночевать, в безопасном месте, потому что мы оба очень устали. «Так и в чем же я не прав? Неужели операция по совращению малышки-сиротки провалилась? С твоим-то опытом? Это же трагическая фиаско, Таррис. Я бы никому не рассказывал». Продолжал издеваться наглый воронюга, но лапу Таррису протянул. «Что ж до кураторов, так переночевать — это до рассвета, мистер Тарк, который, если не ошибаюсь, наступил давным-давно». «Вот точно не ошибается. Полдень уже наверняка». Герцог отвязал от лапы свернутый пергамент и развернул. «Фиаско у тебя сейчас будет, Карач, если не заткнешься. Очень трагическое». Все так же доброжелательно сообщил он, не отрывая взгляда от послания. С нашим опозданием я сам разберусь. А вот ты лучше помолчи, будь так любезен. Молчу, молчу, — ехидно отозвался ворон. Только вот я думал, что ты, Хелли, девчонка умная, а ты что-то вся как будто довольная такая. Бросай бяку, пока не поздно. Да ну тебя, Карыч, — не нашла я лучшего ответа. «Ответ написать или на словах передашь?» — спросил Тарис. «Передам!» — буркнул ворон, переступая с лапы на лапу. «Отлично. Кураторам сообщи, что я еще не совсем восстановился, а потому буду рад, если за нами кого-то пришлют. Ты, кстати, не в курсе? Нас, случайно, не сразу в Академию вернут? Как пострадавших в борьбе с Кишелсом?» «Да сейчас, Живы и здоровы? Значит, обратно на практику! У вас еще баллы не выставлены!» «Характеристики не написаны. Любовь любовью, а практика по расписанию». И выдав это, Ворн мне подмигнул и вылетел за дверь, почти сразу скрывшись за верхушками деревьев. Вот и все. Задумчиво протянул Тарес, глядя ему вслед. «Дух Академии перемещается быстро, так что скоро за нами явится». «Дух Академии?» «Ну да». «Ты не знала, кто такой Карыч?» Если честно, считала, что он просто посыльная птица, какой-нибудь бывший фамильяр, который потерял хозяина, но сам выжил и прибился в академии. А «Вот и нет, малышка», — улыбнулся герцог. «Карыч удивительное, уникальное в своем роде существо, воплощенный дух. Но, как видишь, он живой, и, как всякое живое существо, имеет обыкновение скучать» потому и берется за разнообразные поручения. Что вовсе ему не трудно, учитывая, что аватаров он может создать себе практически любое количество. Так что не исключено, что пока один образ Карачи летит к моему куратору, второй помогает заблудшей в парк нечисти, а третий сидит на жордочке в кабинете ректора и распекает кого-нибудь из преподавательского состава. Ему многое позволено. «Все же магия удивительна», — покачала головой я. Даже не слышала о таких существах. «Магия — это магия», — тихо проговорил Тарис. Села рядом со мной и, осторожно обняв за плечи, прижал к своему боку. «А удивительная у меня ты. Чудесная, прекрасная, поистине необыкновенная». Я лишь прижалась к нему крепче и позволила себе прикрыть глаза, опять зависая во времени тепле любимого человека, его запахи, ощущение дыхания на коже, нежности губ. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль. «Все-таки хорошо, что Тарис сказал мне, что мы в Шаудерском лесу, потому что если бы не эта маленькая ложь, то не было бы сейчас такого большого-большого счастья». А потом в дверь избушки требовательно постучали. В лагере нас встретили строгие кураторы, мистер Троллан и возбужденно голодящие студенты. Потому что, разумеется, никто не пропустил мимо своего внимания такой интересный феномен, как пропавшая парочка. На этом моменте я трусливо воспользовалась своим девчачьим преимуществом и сбежала в домик, оставив Тариса разбираться с любопытствующими. Благо, он это отлично умел делать. Глянет это кнадменно, свысока и уже не хочется задавать лишние вопросы. Но если я думала, что легко отделалась, то зря. Потому что любопытные девчонки — это нечто. И, разумеется, меня прижали к стенке сразу же. «Ну-ка, рассказывай!» — воодушевленно потребовала у меня Лайса, явившаяся в обиталище первокурсниц следом за мной. «Вот зараза! Могла бы из дружеской солидарности прикрыть, а не возглавлять наступление!» а мы ей личную жизнь со всей силы еще устраивали. К Лайси присоединилась Линда, да и ссора Оливы не осталась в стороне. Ради такого дела она даже встала с кровати, перестав изображать из себя умирающую лебедь. «Да, да, рассказывай, как ты специально меня опихнула, чтобы я сломала ногу, а сама осталась с Тарисом вдвоем. Коварно и подло!» От такого наезда я сначала опешила, а потом расхохоталась. Притом так, что даже слезы на глазах выступили. Ржала я около минуты, периодически вытирая ресницы. Косилась на ссору и вновь заливалась смехом. Наверное, это было нервное, но сыграло скорее в плюс, так как даже толпой очень сложно наседать на хохочущую девчонку. «Очень коварно!» — икнула я, в очередной раз хихикнув. Обвела однокурсниц взглядом и уже серьезно спросила. «Девчонки, вы что, ссору не знаете?» Она спотыкалась на каждой кочке все утро, изображала из себя трепетную лань, не в силах перейти вброд ручей, а после словно специально искала щели в валежнике, дабы наиболее эффективно в них провалиться. В итоге допрыгалась и действительно застряла и сломала себе лодыжку. А мы с Тарисом остались вдвоем против здоровенного участка плесени, на которой как бы не просто так группу из трех человек определили. Вдобавок кроме самой плесени там еще какая-то аномалия обнаружилась и на нас набросилось здоровенное живое дерево. Думала, помру. Страх, как перепугалась. Смертоадрев? Уточнила гномка. Кишелс. Поправила ее Лайса. Ой, протянула Линда. А я слышала, что Кишелсы в это время года обычно отходит вглубь, не остаются на опушке. А этот остался. «Да еще и на нас кинулся», — сообщила я. Заметив, что обстановка становится менее напряженной, я отлепилась от стены и направилась к стоящему на плите чайнику. «И вот, значит, мы бежим, петляем по уже выжженным от Виаскара участкам, а оно за нами. И быстро так, просто невероятно быстро!» «Оно же дерево!» — подозрительно прищурилась Олива. «Как оно может быстро передвигаться?» На нее с удивлением посмотрела не только я, но и многие однокурсницы. А Лайса не поленилась просветить. «Это же Кишелс. Ты вообще представляешь себе размах опорных корней векового древа? А если оно еще и к нечисти относится?» «Нет». «Ну вот и не позорься», — чуть грубовато ответила волчица и буркнула. «Кишелсы у нее медленные. Ты кроме заданных параграфов вообще ничего не читаешь?» «Это же переродившиеся лешие шаудерского леса! Про них даже сказки есть!» Олива тотчас попыталась вызвериться на нее в ответ, в виде исключения даже не помянув папеньку. Но другие девочки быстро ее заткнули. Всем было интересно знать, чем закончились приключения с деревом. Я налила себе чаю, цапнула печенье из холщевого мешочка и чуть не разборчиво продолжила. «И вот бежим, и чую, не успеваем. Думаю, вот она, смертушка лютая. Ты не такая, как тетка моя предсказывала, когда говорила, чем мне аукнется занятие магией». «А что она предсказывала?» — хихикнула Линда. «Я же из ПТУ магической уборки перевелась в академию. Совершенно спокойно сообщила я о своем для многих постыдном по сложному списке учебных заведений. Вдруг не все знают?» Пошла туда, когда способности обнаружились, так как куда бы еще меня после деревенской школы взяли. Ну и родня, когда узнала, что я по магической стези отправлюсь в жизнь, сразу такого наговорила. Самое яркое, что мне запомнилось, это озверевшая швабра и тряпка, которые не станут слушаться моих чар и обязательно сотворят со мной нечто непотребное. «Это что, например?» заинтересовалась Лайса, очень стараясь не улыбаться. Правильный вопрос. Я цапнула вторую печеньку. Уж больно вкусные оказались и свежие. Овсяные, мои любимые. Тетка тогда почему-то смутилась и конкретизировать не стала. Вот так, шутками и прибаутками, я и разрядила обстановку. Ну и рассказала, что спаслись мы благодаря доблести герцога Таркского и его карманному порталу. Что там за портал, я по официальной версии не знала но поведала, что утром нас забрал дежурный телепортист Академии. Вот и все. Афишировать то, что у меня с Тарисом теперь отношения, совсем не хотелось. Во-первых, я сама еще не до конца верила в это странное чудо. А во-вторых, если честно, тревога под названием «Что люди скажут?» нашла и меня. Притом с очень неожиданной стороны. Ведь я не так давно рассталась с Эриком, и тут бац, встречаюсь с Тарисом. Вдруг еще подумают, что хищная провинциалка бросила оборотни из-за того, что поймала рыбку покрупнее. В общем, пока я решила разбираться со сложностями по мере их поступления. Ну и посмотреть на то, как будет вести себя сам герцог Таркский. В любом случае, сейчас на повестке дня была практика, а точнее, визит к драконам вместе с профессором Риотом, финальная аттестация и отбытие обратно в академию. И я наивно думала, что смогу быть собранной, ответственной и сконцентрированной на оценках, как всегда. Ошиблась. Очень сильно ошиблась. Окончание практики прошло в любовном дурмане. Я или думала о Тарисе, или внезапно оказывалась в его объятиях в самых непредсказуемых местах, или вспоминала о том, что в этих самых объятиях творилось. Даже визит к драконам не помог. Долина была, безусловно, красивой, но вот дракончики... маленькими. Оказалось, что на водопое сейчас купается лишь молодняк, а они были размером с крупную собаку, не больше. Наверное, явление здоровенной рептилии смогло бы выдвинуться на первый план в моем затуманенном чувствами мозгу, но там были только мелкие. А так, крупная ящерица есть крупная ящерица. Плещется, к людям подходить боится. А сами мы близко не полезли, так как это были животные, а не драконы-оборотни. Стало быть, молодняк тут точно не один, но охраняющий их взрослый, скорее всего, где-то высоко в небе. И вызвать его можно, разве что начав обижать малышей. Правда, результаты нам точно не понравятся. Занимались мы в долине очисткой нескольких водоемов, потому профессор меня с собой и взял. Но почему именно мы что там было с водой и как именно я себя проявила в эти последние два дня практики, запомнилось, к сожалению, очень смутно. Кажется, неплохо проявила. Но все, что делала, делала на рефлексах, ничем особо не интересовалась и никаких идей не подавала. Только об одном и думала. Скорее бы назад. Будто уже вечность прошла с тех пор, как я последний раз видела Тариса. Считала, как дурочка часы, а потом и минуты до возвращения в лагерь. А в лагере нам выставили оценки, торжественно произнесли закрывающую практику речь и отправили обратно в академию. Так вот и начался совершенно новый этап моей жизни. Не в последний день на опушке шаудерского леса, а в той охотничьей избушке, где я была счастлива так, как еще никогда в своей жизни. Надо сказать, что при всей моей деревенской закаленности Возвращаться из полевых условий в общежитие оказалось сказочно приятно. Первое, что я сделала после того, как воодушевленно потискала вышедших в гостиную соседок, это залезла в ванную. Тем более, что и Лефиса, после того, как довольно радостно меня обняла, практически сразу сморщила изящный носик и заявила. «А ну, быстро купаться! Можешь даже взять мою косметику. Или у тебя уже есть своя?» «Разумеется, нет», — фыркнула я в ответ отлипая от нашей красотки и переключаясь на Каролину. «Я сурово пользуюсь хозяйственным мылом, как и завещала моя прабабка. Не чаще трех раз в год, так как постоянно мыться вредно». «Шутница!» — улыбнулась Карри, крепко сжимая меня в объятиях. «И не слушай фиску. нормально от тебя пахнет». «От девушки должно пахнуть кремами и духами, а не здоровым юношеским потом, пусть и свежим», отрезала Елефиса. «Ну и я скорее о том, что у Хелли все лицо обветрилось за практику. В общем, пойдем, покажу тебе, с чем ванну принять, а что после на себя намазывать». Таким аукционом неведанной щедрости со стороны соседки надо было пользоваться. Потому я бросила в комнату рюкзак, схватила сменную одежду и поскакала купаться. Ну и, если честно, мне хотелось воспользоваться всем этим еще и потому, что мы с Тарисом договорились вечером встретиться в парке. Он будет выгуливать рысенка, а я себя. Хотя я и по Шерику соскучилась, конечно. И вот так вот типа случайно два одиночества встретятся. А если одно из них будет такое все свежевымытое, кремами намазанное и вообще всесторонне хорошенькое? Интересно, как он отреагирует? Я же действительно никогда не пользуюсь даже уходовой косметикой. Только вот Фиса меня однажды красила. И тогда я была ух... Не деревенская простушка Хелли, а очень даже герцогская невеста Хилианна. За пеленой всех этих мыслей и мечтаний слова соседки долетали, как через накинутое одеяло. Это вот ванну, подождать, пока растворится. После того, как вылезешь, вот этот крем на тело, а вот этот на волосы. Буквально горошинку растираешь между ладонями и не смывать. Эй, Хелли, ты вообще меня слушаешь? Да. Клятвенно откликнулась я. На самом деле уже сейчас не уверена, что тут надо в ванну насыпать, а что на волосы. Но спрашивать у злобно прищурившей глазки Фиски не хотелось. Оно как покусает. Ну хорошо. А теперь самое сложное — лицо. И снова целый список. Сначала это, потом это, после то, под глаза одно, на глаза другое, и не забыть шею. «Тяжкий — это труд быть красивой», — резюмировала я, когда соседка закончила. «Зато благодарный», — хмыкнула Элефиса. «Твое лицо — это то, что всегда с тобой, Хелли. Как и мозги, и навыки. Ко всему этому надо относиться со вниманием и уважением, как к ценным инструментам. Ты же не будешь позволять мозгам разжаветь и сидеть без дела?» «Нет, конечно», — возмущенно отозвалась я. Вот и лицу нельзя позволять скукожиться, как пятки. Все, отдыхай, отмокай. Потом приходи в гостиную на чай. Расскажешь, как прошла твоя практика». Я кивнула, прикинув, что на мыльно-рыльные мероприятия и на общение с подругами у меня есть часа три точно. Хватит. Фиса вышла, а я открыла вентили, чтобы наполнить ванную, и сбросила одежду. Следующий час был посвящен телесным удовольствиям. Горячая ароматная вода ввела меня в некоторое подобие транса. Я лежала, улыбалась, ощущала, как расслабляются натруженные за практику мышцы и вспоминала, вспоминала, вспоминала. Разумеется, перед внутренним взором рисовались только сцены с Тарисом, а не особенности уничтожения Виаскары или боевые характеристики переродившихся леших шаудерского леса, как их там, кишелсов. Здравая мысль о том, что я слишком много думаю о любви и отношениях, мелькнула и пропала. Мне было так невозможно хорошо, что я просто-напросто не желала думать о плохом. В конце концов, я же не на лекции в облаках витаю, правильно? Я девочка, а девочка может позволить себе помечтать в наполненной пеной в ванне. Выбравшись из нее, я, напивая, намазалась всем, чем рекомендовала Фиса. Параллельно девясь тому, какой мягкой и шелковистой становится кожа. Заглянув в зеркало, обнаружила там свежую цветущую мордашку, и в голову поневоле закралась мысль о том, что соседушка-то права. Надо обязательно спросить, где брать эти чудо-притирания. Самой же от них приятно потом. «С легким паром!» Пожелала мне Каролина, как раз расставлявшая на столике вазочки с печеньем. «Иди к нам, как раз чай заварился!» «И мне тут бабушка варенье прислала!» «А я и Клера купила!» Внесла свою лепту и Лефиса. «Купила?» В деланном шоке округлила глаза Карри. «Тебе перестали их таскать пачками поклонники?» Популяция поклонников резко сократилась. «Потому приобретаю сама!» Улыбнулась в ответ Фиса. Как-то так печальненько улыбнулась. Что-то крупное сдохло в шаудерском лесу, если у тебя уменьшилось количество воздыхателей, — авторитетно заявила я, глядя на невозможно прелестную Фису в домашнем платье. «Разогнала всех просто. У меня сменились приоритеты», — отмахнулась девушка. С благодарностью приняв от Каролины фарфоровую чашечку с ароматным напитком, я взяла шоколадный эклер и с наслаждением прикрыв глаза вонзила в него зубы. Крем растекся по языку вызывая просто взрыв вкусовых ощущений, и я блаженно простонала. «Единый, как же вкусно!» «Ой, Эфиса, а подскажи, пожалуйста, где ты все эти свои средства покупаешь?» «Понравились?» Понимающая усмехнулась та и тоже потянулась к клеру, но ванильному. «В основном беру в лавке эликсиров миссис Эваненс, но скажу сразу, у нее цены негуманные, в общем». Хотя косметика просто великолепная и по составу, и по действию. А сколько это негуманные цены? Наивно поинтересовалась я, запивая сладость чаем. Фиса назвала. Я подавилась. Это что же там в баночке крема, чтобы она стоила чуть не треть моей стипендии? Как вообще такое возможно? Ну вот так. Но если ты намерена заняться кожей, могу подсказать несколько более бюджетных увлажняющих вариантов. «Да, буду благодарна. Потом вместе сходим». Кари закатила глаза и насмешливо фыркнула. «Ладно, Хелли, лучше рассказывай, как тебе первая практика. Помнится, мне было весьма непросто». «Практика... В целом, все в порядке. Разве что нам с Тарисом в пару поставили ссору аливу «Олива?» Фиса задачно нахмурилась. «Известная фамилия». «Девочка из хорошей семьи, да?» «Очень хороший. чуть скривилась я. И она, естественно, не позволяла забыть про свою голубую кровь и высокий статус папы. Мы даже подрались. «Как? За волосы, что ли?» «Ты что, конечно, на дуэли. Она меня вызвала. Но я ее победила». Если честно, мне было очень приятно рассказывать о том, как я обломала надменную аристократочку. Ну а дальше одно за одним. Мистер Троллан, быт и обучение ему аристократок, Натан, который орал сиренады, уничтожение плесени и нападение Кишелса. Чем оно закончилось, я распространяться не стала. Сбежали и сбежали. Потом Долина драконов, девочки только ахали, а потом Каролина сказала, что такой веселой практики у нее лично не было. Я смущенно порозовела и, наконец-то, кинула взгляд на часы. До назначенной старецом встречи оставалось меньше десяти минут. «Я пошла!» Тотчас подорвалась я, и полотенце сползло с еще чуть влажных волос. «Куда это?» Каролина недоуменно уставилась сначала на меня, а потом весьма говорящим образом покосилась на окно, за которым медленно сгущались сумерки и начинали падать первые снежинки. «Гулять?» — нервно отозвалась я уже осознав, что даже подругам не готова вот прям сейчас во всем сознаваться. «Сейчас? Ну так снег!» Поспешно нашлась я и рванула к себе в комнату. «Не первый вроде!» — хихикнула Карри. А вслед прилетела фраза от задумчивой Фисы. «Может, и нам с Мелкой пройтись? Действительно же снег пошел, красота-то какая! Будет! Две недели морось одна была!» Я аж затормозила на пороге спальни от такого предложения и, остановившись, поспешно замотала головой, на ходу сочиняя. «Не сейчас. У меня это традиция на снег в конце ноября есть. Ещё с деревни. Одна гуляю, желания загадываю». «А, тогда понятно. Беги, конечно». Поспешно вмешалась Карри, бросив на Фису выразительный взгляд. Уже закрывая дверь, я услышала. «Ты что? Держу пари, она на свидание!» «В этом-то и проблема. Не находишь?» Почему-то слишком мрачно ответила и Лефиса. Дальше я прислушиваться не стала. Поспешно высушила волосы заклинанием, и они упали на плечи настолько гладким, но пушистым облаком, что я восхитилась и поняла, несмотря на цены, все же придется разориться на средства для волос, как минимум. Поспешно натянула одежду, накинула новую зимнюю куртку, подаренную соседками, и выбежала из общежития. Вперед. Вперед. В парк. Навстречу с Надеюсь, он не подумает ничего плохого из-за моего опоздания. Я не загордилась и не приняла на веру утверждение, что девушка обязана всегда опаздывать навстречу с парнем. Просто так сложились обстоятельства. Заболталась с девочками.